Глава 24. Правильное решение. 1991. Пока мать малыша Денни, Диана, сидела за решеткой, я наладил отношения с ее родителями, которые жили в Лонг-Бич. Иногда я привозил к ним малыша Денни, чтобы он провел время с бабушкой и дедушкой. Когда ему было пять, на их вопрос «чем хочешь заняться?» он ответил Пойдем на пляж и зацепим цыпочек. Ко мне возникли вопросы. Денни, чему ты учишь своего сына? Спросила у меня мать Дианы по телефону. Вскоре после этого они переехали в Ломпок, небольшой городок в паре часов на север от центрального побережья. Когда Диана вышла, она переехала туда же к своим друзьям. Летом малыш Денни проводил там много времени. Однажды я приехал за ним. и мать Дианы позвала его с улицы. Я стоял и смотрел, как он играет с друзьями. Он был на седьмом небе от счастья. В Ломпаке у него были огромные дворы для игр и куча приятелей. А мой дом окружали банды. Венестресс, Крипс, Кровавые. К ним присоединялись дети возраста малыша Денни. В Венесе вместо группировки друзей малыш Денни попал бы в настоящую группировку. Это был лишь вопрос времени. В Венесе жило огромное количество наркоманов, и меня это устраивало. Именно их я привлекал на свои реабилитационные программы. Но у матерей моих детей и у меня самого был печальный опыт с наркотиками, и мы понимали, что наши дети имеют склонность к зависимостям. В Венесе знакомые нам проблемы рано или поздно настигнут и их тоже. Возможно, этот город был не лучшим местом для детей. Малыш Дэн не услышал голос бабушки. Мне показалось, что хоть он и был рад видеть меня, все же не хотел покидать друзей. «Сейчас, пап, скоро буду!» – крикнул он. Я наблюдал, как он прощается с ребятами и ощутил тяжесть в груди. Малыш Дэн не был счастлив в ломпаке. Когда мы вернулись в Венес, я обо всем рассказал Мэйв и спросил, что она думает по этому поводу. Мэйв относилась к малышу Дэнни как к собственному сыну. Ему на тот момент было уже десять, с ним вырос наш трехлетка Гилберт. Они делили одну комнату и двухъярусную кровать, только Даниэлла спала в собственной кроватке. Они все искренне любили своего старшего брата. Нам не хотелось их разлучать, но Мэйв старалась думать о будущем. Диана и ее родители были адекватными, ответственными и любящими людьми со стабильными работами и хорошими домами. «Может, в ломбоке ему будет лучше?» – сказала Мэйв. «Пусть поживет с матерью». «Я не хочу расставаться с собственным ребенком», – ответил я. «Через пару лет за ним придет улица, и ты это знаешь», – возразила Мэйв. «А там он будет в безопасности». «А что насчет Гилберта и Даниэлы? Им тоже нужна безопасность». «Они еще малыши. У нас есть время придумать, что делать дальше», – заверила Мэйв. «Мы знали, что нам будет трудно куда-то переехать. Мэйв выросла в Венесе. Она управляла жилым комплексом, где мы жили, а потому мы не платили за аренду. Квартирка была небольшой, но нам хватало». У малыша Дэнни появился шанс вырваться отсюда, и, возможно, ему стоило им воспользоваться. С одобрением Мэйф я пошел к малышу Денни и спросил, нравится ли ему в ломбоке с мамой и бабушкой-дедушкой. Он сказал «да». «А тебе бы хотелось жить там постоянно?» Сын крепко задумался. «Я не хочу делать тебе больно, пап. Ты же мой отец». «Ты не сделаешь мне больно, малыш Денни". Ты мой сын и всегда им будешь. Я люблю тебя больше всего на свете. Так что ответь честно. Ты бы хотел там жить. Он кивнул и расслабился. Мне нравится у мамы. У тебя там много друзей? Больше, чем здесь. Пап? Да. Мне иногда жаль, что у мамы больше нет детей. Она совсем одна. Я вернулся на кухню и позвонил Диане. Как в ломпаке со школами. «Ты что творишь?» – завопила она. «Как ты можешь со мной так поступать?» Тут трубку перехватила ее мать. «Денни, в чем дело?» «Я просто спросил, как в ломпаке со школами. Вдруг малыш Денни захочет переехать к вам?» «Наверное, она подумала, что я пудрю ей мозги». Мать Дианы так переволновалась, что начала задыхаться. «Ох, Денни, поверь, здесь чудесные школы!» «Они восхитительные, и учителя тоже прекрасные». Судя по всему, она только и мечтала о переезде малыша Дэнни. «Ладно, я поговорю с ним, но думаю, идея ему понравится». Малыш Дэнни переехал к бабушке, дедушке и матери в Ломпак. Мэйв или я каждые выходные забирали его в Лос-Анджелес повидаться с Гилбертом и Даниэллой, а иногда отвозили их к нему. Иногда Гилберт и Даниэль жутко скучали по старшему брату. Нам всем его не хватало. Было непросто, но мы приняли правильное решение».